Глава вторая. Кардинал п е р е г о р с к и й говорит: Нет, вовсе я не против верховой езды, Аршамбо, и вовсе не так уж стар, чтобы не вскарабкаться на лошадь. Поверьте на слово, я могу проскакать целых пятнадцать лие и ручаюсь, легко обгоню даже более молодого. Прочем, вы и сами видите, что за н о с и л к а м и ведут оседланного коня. Мало ли что может случиться, или вдруг мне припадет охота прокатиться верхом? Но я не раз замечал, что после целого дня проведенного в седле у человека в ущерб мысли просыпается аппетит, и вместо того, чтобы сохранить светлую голову, он жадно набрасывается на еду и пьет сверх меры. А светлая голова мне нужна во время моих частых поездок, когда приходится проверять, поучать людей или вести с ними переговоры. Большинство королей, и в первую очередь король Франции, правили бы своим государством с большей для дела пользой, если бы они чуть меньше утомляли чресло, а побольше голову, и не решали бы важнейшие дела за Пиршественным столом после б е ш е н о й скачки или охотничих ь забав. Заметьте, что в н о с и л к а х тоже можно двигаться с не меньшей скоростью, особенно если, как вот в моей, впрячь добрых лошадок и позаботиться, чтобы их почаще меняли. Хотите леденчик, а р ш а м б о Вон там у вас под рукой ящичек. Передайте-ка и мне один леденец. Знаете, за сколько д н е й я проделал путешествие из а в и н ь о н а до б р и т е я в Нормандии, когда я отправился королю Иоанну, начавшему там дурацкую осаду крепости? Ну-ну, скажите. Нет, дорогой племянник, меньше. Выехали мы 21 июня в день солнцестояния и как раз в первый его час. Ибо вы знаете, или, вернее говоря, не знаете, что такое отъезд папского нунция или двух н у н ц и в коль скоро нас тогда было именно двое. Существует добрый обычай: в с и Лукоево, вся священная коллегия кардиналов после торжественной мессы отправляется вслед за отъезжающими и сопровождает их еще целое лье после выезда из города. И всегда собирается огромная толпа, и тоже идет вслед или глазеет на н а ш е шествие с обочины дороги. А двигаться надо не спеша, как во время церковной процессии, иначе шествие не получится торжественным. Потом делают привал, и кардиналы выстраиваются в ряд по старшинству, а нунцы обмениваются с каждым братским лобзанием. Вся эта церемония длится до з а р и а то и дольше. Итак, выехали мы 21 июня, а в Бритей мы попали 9 июля, через 18 дней. Никола Капотчимой спутник занимок. Надо сказать, что я его этого неженку здорово протряс. Никогда еще он на таких р ы с я х не езжевал. Зато уже через неделю гонцы вручили в собственные руки папы мою р е л я ц и ю о первой встрече с королем. Сейчас-то нам ни к чему так торопиться. Во-первых, в это время года дни уже короткие, даже если погода сейчас нам благоприятствует. Просто не помню, чтобы у нас в п е р е г о р е когда-нибудь стоял такой прекрасный ноябрь, как нынче. А какой свет! Но когда мы продвинемся ближе к северу, боюсь, как бы нам не попасть в непогоду. Я кладу на путешествие месяц с лишним, так что до м е с ц а мы доберемся к Рождеству, если будет на то воля Божья. Нет, нет, совсем не зачем мне так спешить, как прошлым летом, коль скоро вопреки всем моим стараниям война по-прежнему идет, и сам король и Оан в плену. Как могла приключиться подобная беда? О, дорогой племянник, не вы первый и не вы последний в недоумении пожимаете плечами. Вся Европа не может до сих пор опомниться от удивления и с утра до вечера обсуждает, почему да как. Беды королей приходят издалека, и подчас люди принимают за злополучную судьбу то, что по сути дела... Раковое следствие самой их натуры, и чем страшнее беды, чем глубже их корни. Вся эта история известна мне в мельчайших подробностях. Э, пожалуйста, натяните на меня полость. Уверяю вас, я того ждал, ждал, что на этого короля, а следовательно, вы и на это государство обрушатся невзгоды, что оно придет в упадок. Ведь в а в и н ь о н е мы знаем все, чем живет королевский двор, все их интриги, все их комплоты, тотчас же становится нам известны, а л ю б о м п р о е к т и р у е м о м браке мы узнаем раньше, чем сами брачующиеся. В случае, если девица принадлежит к такому-то царствующему дому и отдаст свою руку государю, принадлежащему к такому-то царствующему дому и который доводится ей троюродным братом, да, с т ли святой отец разрешение на сей брак? Узнаем о любом готовящемся договоре, коль скоро посланцы обеих сторон о т р я ж а ю т с я к нам. о любом преступлений, поскольку к нам бросаются за отпущением грехов. Святая Церковь поставляет королям и принцам их канцлеров, равно как и большинство их легистов. Вот уже целых восемнадцать лет ведет открытую борьбу королевский двор Франции с королевским двором Англии. А в чем она причина этой борьбы? А причина в том, что король Эдуард Претендует на французский престол, это уж безусловно, но это лишь предлог. Надо признаться, п р е к р а с н о й с точки зрения юриспруденции предлог, ибо тут можно спорить до с кончания веков. Но не в том единственной и п о д л и н н о й причиной этой свары существующие границы между Гиенью и соседними графствами, границы издавна довольно таки нечеткие. Взять хотя бы наш п е р е г о р Все эти земли записаны весьма беспорядочно, так что в смысле прав феодалов получается настоящая путаница. И к тому же, когда вассал и сюзерен, оба короли, то трудно ждать, чтобы они так легко договорились между собой. Тут и соперничество в делах коммерческих, в первую очередь я имею в виду торговлю шерстью и тканями. то, скажем, привело к спорам за Фландрию. Тут и то обстоятельство, что Франция поддерживает Шотландцев, а Шотландцы представляют постоянную угрозу севера английскому королю. Война началась не по одной какой-нибудь причине, а по сотне причин разом т л е в ш и х как костер в ночи. А тут еще Робер Артуа. Человек, потерявший честь и изгнанный из родной земли, отправился в Англию раздувать эти головешки. Папа, а папой был тогда Пьер р о ж е то есть Климент Шестой, сам делал все и других побуждал делать все, лишь бы не дать в спыхнуть этой б р а т о у б и й с т в е н н о й войне. Он обращался к обеим сторонам с увещеванием. Клонял их к соглашению, к взаимным уступкам. Он тоже отредил тогда легата, а легатом этим был никто иной, как нынешний папа, тогда еще кардинал Обер. Он под рукой подбросил королям мысль о крестовом походе, в котором приняли бы участие они оба и подняли бы своих сеньоров. Славный был бы способ направить их. кровожадущие притязания по другому руслу и в то же время вновь сплотить христианский мир, но вместо крестовых походов не угодно ли крыси? Впрочем, ваш батюшка там был, он очевидно рассказывал вам и не раз об этой катастрофе. Ах, дорогой мой племянник, вы сами увидите на своем веку невелика заслуга служить всем сердцем хорошему королю. Следуя за ним, вы выполняете долг ваш и сопряженные с этим трудности вам н и по чем, ибо вы знаете, чувствуете, что дела ваши ведут к высшему благу. Трудно другое: хорошо служить плохому монарху или плохому папе. В годы ранней моей юности. Я видел людей беззаветно служивших Филиппу красивому, и были они счастливы своим служением. А для того, чтобы верно служить этим чеславным в а л у а надо сделать над собой усилие и немалое. Советов они не желают слушать и внимают голосу разума лишь тогда, когда п о в е р ж е н ы в прах и разбитый. Только после к р ы с и Филипп Шестой согласился на перемирие, взяв за основу подготовленное мною предложение. И очевидно, не такие уж безнадежно плохие предложения, раз перемирие это длилось. Я не говорю о вспыхивавших время от времени местных стычках. Длилось, повторяю, с 1347 по 1354 год. Семь! Относительно мирных лет, казалось, наконец-то нам улыбнулось счастье. Но нет, в наш проклятый век только-только стихнет брецание мечей, как грянет чума. Вас в п е р е г о р е она обошла стороной. Ну, конечно, конечно, Аршамбо. И вам тоже пришлось уплатить свою дань, с е м у бичу Божьему. Да-да, вы тоже насмотрелись немало ужасов. Но поверьте, даже сравнений никакого не может быть с густо населенными городами, да еще окруженными густо населенными деревнями, как, скажем, Лоренция, Авиньон или Париж. А знаете ли вы, что бич этот пришел к нам из Китая через Индию, Малую и Среднюю Азию? Говорят, он дошел даже до Аравии. Чума – это болезнь неверных. Была послана нам, дабы п о к а р а т ь погрязшую в грехах Европу. Корабли завезли чуму из Константинополя, из берегов л е в а н т а на г р е ч е с к и й а р х и п е л а г а оттуда она прошествовала в Италию, перемахнула через Альпы и обрушилась на нас, прежде чем достигла Англии, Голландии, Дании и, наконец, затихла у границ далеких северных стран Норвегии, Исландии. И у вас тоже чума протекала по-разному. Другими словами, были и у вас две формы чумы: одна, что убивала человека в течение трех дней, сопровождалась горячечной лихорадкой, так что в жилах спекалась кровь. Бедняги, пораженные этим страшным недугом, уверяли, что они заживо претерпевают все муки ада. И другая. Тут о г о н и я длилось медленнее, пять-шесть дней, но лихорадка была столь же сильной, и были еще бубоны и пустулы в паху и подмышками. Семь месяцев подряд а в е н ь о н жил под свист этого бича. Каждый вечер, отходя ко сну, мы спрашивали себя: проснемся ли мы завтра? Каждое утро мы ощупывали себе подмышки и пах. Стоило почувствовать хоть небольшой жар, Как человек впадал в смертную тоску и глядел на вас безумными глазами. При каждом вздохе невольно приходила в голову мысль: уж не с этим ли глотком воздуха в меня вошла зараза? Расставаясь с другом, каждый задавался мыслью: кто? Он или я? А может быть, мы оба? Ткачи умирали прямо в своих мастерских, рухнув. у остановившихся станков, золотых дел мастера испускали дух возле своих остывших тиглей, меняло у своих прилавков, дети умирали, с к р а б к а в ш и с ь на смертный одар, где лежал уже остывший труп матери, а з л о в о н и е Аршамбо, а з л о в о н и е п о л ш и над а в и н ь о н о м все улицы были вымощены мертвыми телами. Половину поймите. Половину жителей Авиньона унесла чума. Только за четыре месяца 1348 года, с января по апрель, насчитали 62 тысячи умерших. Апа Наспех купил участок земли под кладбище, но уже через месяц оно было переполнено. Там захоронили 11 тысяч мертвецов. Люди умирали. И никто за ними не ухаживал, их хоронили и никто их не отпевал. Сын боялся заглянуть к родному отцу, а отец боялся заглянуть к родному сыну. Семь тысяч заколоченных пустых домов. Все, кто имел хоть какую-нибудь возможность, бежали из авиньонов свои загородные дворцы. Лемен шестой вместе с несколькими кардиналами, в числе коих был я. Остался в городе, если Бог восхощет, он призовет нас к себе. И по Его приказу осталось большинство ц е р к о в н о служителей папского двора, а их было четыре сотни, но они не слишком усердствовали для общего блага. Папа оплачивал медиков и лекарей, на свой счет содержал в о щ ч к о в и могильщиков. Велел раздавать жителям съесные припасы, а стражникам предписал принимать разумные меры против распространения заразы. Тогда-то никто не упрекал его в том, что он мол не считая т р а н ж и р и т деньги. Он отчитывал монахов и монахинь, которые не исполняли долга милосердия в отношении больных и умирающих. Ох и наслушался же я! Как исповедовались и каялись в грехах люди самого казалось бы высокого положения, могущественный, даже князя церкви, как стремились они очистить душу от скверны и вымолить отпущение грехов, даже ломбардские и флорентийские банкиры щелкали на исповеди от страха зубами и проявляли неведомую им доселе щедрость, а любовницы кардиналов Да, да, племянничек. Не у всех, конечно, но кое у кого есть. Так вот, эти прекрасные дамы являлись, дабы возложить свои драгоценности к ногам Пресвятой Девы Марии. При этом они держали у очаровательных своих носиков платочки, пропитанные ароматическими эссенциями. А придя домой, скидывали на пороге свои башмачки. Те, что обзывали Авиньон градом нечестивцев и даже новым Вавилоном, не видали его в годину чумы. Все тогда стали набожными, поверьте мне. Странное все-таки создание человек. Когда жизнь ему улыбается, когда пользуется он цветущим здоровьем, когда в делах все ему благоприятствует, когда супруга его плодовита, И в его краю царит мир. Разве не должен он именно тогда, с утра до ночи, возноситься душой к престолу Божьему, дабы возблагодарить его за дарованные им милости? Как бы не так, он и не вспоминает о своем создателе, задирает нос и нарушает все заповеди Господни. Зато едва обрушится на него горе, едва сразит его бедствие. Он тут же кидается к Богу и молит Его, и себя о ч е р н и т т обещает исправиться. Так что Господь Бог с полным основанием посылает на нас беды. р а с т о по-видимому, единственный способ принудить человека вернуться в лоно Церкви. Я не сам выбрал себе поле деятельности. Вы должно быть слышали, что моя матушка. Прочил меня в служители церкви, когда я был еще совсем ребенком. И если я не противился ее замыслам, то думаю лишь потому, что с молодых ногтей питал благодарность Господу Богу за все, что Он мне даровал, и прежде всего за самую жизнь. Помню себя еще совсем ребенком в нашем старом замке Рульфи. п е р е г о р е где и вы тоже родились, Аршамбо, но уже не живете там с тех пор, как ваш отец пятнадцать лет назад обосновался в Монтеньяке. Так вот в этом огромном замке, построенном на древней римской арене, помню я еще совсем мальчиком, замирал от счастья, что живу в безбрежном мире, д ы ш у увижу небеса. Помню, что особенно остро. ощущал я это летними вечерами, когда долго-долго не меркнет дневной свет, и меня укладывали в постельку еще засветло. В виноградных лозах, карабкавшихся по стене а п о д о к о ш к о моей спальни, жужжали пчелы, и вечерняя тень, не торопясь, ложилась на огромные плиты нашего овального двора. Еще не потемневшие небеса вспарывал полет птиц. И первая звездочка проклевывалась сквозь облака, которые еще долго разовели на закатном небосводе. Мне страстно хотелось благодарить за все это кого-то, и моя матушка объясняла мне, что все это дело рук Господа Бога, Создателя вот этой красоты, и благодарить я должен Его. И никогда с тех пор не покидало меня это чувство. даже сегодня во время долгого нашего пути я не раз в сердце своем возносил благодарность Творцу за то, что послал он нам мягкую погоду, за то, что проезжаем мы по этим лесам, одетым в золото, по этим еще зеленеющим лугам, за то, что сопровождают меня верные служители, за то, что впряжены в мои н о с и л к и добрые выносливые лошадки. Мне приятно смотреть на лица людей. на споры и движения животных, на кроны деревьев, любоваться всем этим великим разнообразием, лучшим и непостижимо прекрасным творением Господа нашего. всем нашим ученым, богословам, спорящим по теологическим вопросам в душных залах. упивающимся п у с т о п о р о ж н ы м и речами, наводящими смертную тоску, поносящим друг друга до горечи во рту словесами, выдуманными лишь для того, чтобы назвать иначе то, что давным-давно известно каждому. Так вот, всем этим людям было бы весьма и весьма полезительно лечить мозги свои с о з е р ц а н и е м природы. Для меня лично теология — это то, чему меня обучали, исходя из проповедей отцов Церкви. Я отнюдь не собираюсь что-либо в этом менять. А знаете ли вы, что я мог бы быть папой? Да, да, дорогой мой племянник. Кое-кто говорит мне это, говоря даже, что я смогу стать папой, если ина Кенти й уйдет в лучший мир раньше меня. Да будет на то воля Божья. Я отнюдь не сетую на Господа за то, что Он сделал из меня то, что я есть, и благодарю Его за то, что повел меня по пути, коим я иду ныне, и за то, что дал дожить мне до моих лет, а до них доживают немногие. Пятьдесят пять племянничек, пятьдесят пять. Да еще и сохранил мне здоровье. Это ведь тоже благословение Господне. Люди, которые не видели меня лет десять, глазам своим не верят. До того я мало изменился внешне: на щеках прежний румянец, борода едва з а с и д е л а Мысль о том, увенчает ли мою г л а в у или не увенчает папская тиара, честно говоря, лишь тогда щекочет мое самолюбие, признаюсь вам, как д о б р о м уродственнику. лишь тогда, когда я чувствую, что мог действовать был у ч ш е чем тот, кто эту тиару носит. А ведь при Клименте Шестом это чувство было мне не знакомо. Климент отлично понимал, что папа должен быть монархом над монархами, главным наместником Господа на земле. Когда Жан Бирель... или какой другой из проповедников скудости упрекал его за расточительство и слишком великодушные подачки просителям. Он отвечал: никто не должен от владыки уходить недовольным. А потом, повернувшись ко мне, с и д и л сквозь зубы: мои предшественники не умели быть папами. И во время этой великой чумы, как я уже говорил, он и впрямь Доказал нам, что он лучший из лучших. Положа руку на сердце, скажу прямо: не думаю, чтобы я мог сделать столько, сколько он. И я вновь и вновь благодарю Господа нашего, что не меня он избрал, дабы вести страждущее христианство через подобные испытания. При всех обстоятельствах жизни Климент сохранял величие и воочию показал всем нам, что был поистине святым отцом, отцом всех христиан и даже нехристиан, ибо когда почти повсюду, но главным образом в прирейнских провинциях, в Майнце, в Вормсе, народ обрушился на евреев, обвиняя их в том, что они где навлекли на нас бич Божий. Папа осудил эти преследования. Больше того, он взял евреев под свое высокое покровительство, отлучал от церкви притесняющих их, дал и з д а н н ы м евреям приют и прибежище в своих владениях. И скажем откровенно, именно благодаря этому папская казна через несколько лет изрядно пополнилась. Но почему я так разболтался об этой самой чуме? Ах да, потому что чума сыграла пагубную роль для французской короны и для самого короля Иоанна. И впрямь, когда эпидемия уже кончалась, то есть осенью 1349 года, одна за другой три королевы, вернее две королевы и одна принцесса, которая еще п р е д с т о я л а стать королевой, о чем это ты, Брюне? Громче говори! Виден Бурдей? Конечно же, хочу посмотреть. Местоположение действительно удачное. Замок стоит так, что оттуда вполне можно держать все подступы к нему под наблюдением. Так вот, милейший Аршамбом, младший мой брат, а ваш батюшка передал мне этот замок, желая отблагодарить меня за то, что я освободил Перегор. Ибо, если мне не удалось вызволить короля Иоана из лап англичан, то по крайней мере я в ы з в о л и л наш графский город и добился того, чтобы мы снова им правили. Если вы помните, английский гарнизон не желал уходить, но я явился в сопровождении двух сотен копий, и хотя кое-кто посмеивался над моим воинством, должен сказать. И на сей раз оно пригодилось, да еще как. Стоило мне прибыть туда из Бордо в окружении своих копьюноссов, как англичане без дальнейших слов убрались прочь. Две сотни копий и один кардинал. Это не так уж мало. Да к тому же и большинство моих служителей умеют обращаться с оружием, равно как и мои секретари, ученые правоведы. что и сейчас меня сопровождают, а верный мой Брюне, рыцарь, я его недавно посвятил в рыцари, отдав мне Бурдей, мой брат, с у щ н о с т ь ю укрепил свои владения. Считайте сами: к о с т е л я н с т в о Оберош возле Савиньяка и город-крепость Боневаль неподалеку от т е н о н а Я его откупил за двадцать тысяч флоринов десять лет назад у короля Филиппа VI. Я говорю откупил, но на самом-то деле это покрыло лишь часть той суммы, что был он мне должен. Далее укрепленное аббатство Сент-Астие, аббатом к о е в о й являюсь я, мои приорства ф л и к с и Сен-Мартен де Бержерак. Это теперь целых шесть крепостей, все расположенные на нужном расстоянии вокруг п е р е г о р а и все находятся под высоким покровом церкви, так, словно бы они часть владений самого папа. Вадикатронь, тут еще над в о е подумаешь. Вот таким-то образом я и установил мир в нашем графстве. Вы, конечно, знаете, Бурдей, очевидно, не раз там бывали. А я давненько туда не заглядывал. Смотрите, к а ну совершенно забыл этот огромный восьмиугольный Донжон. Вид у него внушительный. Теперь-то он мой собственный. Но только на одну ночь и утро, что мы здесь проведем. Я успею лишь во дворить избранного мною у п р а в и т е л я а когда я сюда вернусь и вернусь ли, это уж никому неизвестно. Словом, времени для приятного досуга не останется. Но возблагодарим Господа нашего за то, что Он милостивец, даровал нам такую погоду. Надеюсь, нам сумеют сервировать хороший ужин, ибо даже в носилках от дорожной тряски подводит живот.